остров Лесбас. Из всех женщин Ирландии ты выбрал для случки жену человека, который пытался спасти тебя от тюрьмы. После ухода гостей, — сказала Мод прихлебывая виски, — они с чалзом сидели в гостиной, а я подслушивал, затаившись на лестнице в вестибюле. Тон Мод являл собой ядовитую смесь гнева, недоумения и раздражения. Со своего наблюдательного поста — я видел приемного отца, который осторожно ощупывал набрекавший синяк на скуле. Временами Чарльз, точно ящерица, высовывал язык, обследуя выбитый передний зуб и рассеченную губу, измазавшую кровью подбородок. Спасаясь от наплывавших волн табачного дыма, он отвернулся и, заметив меня, вяло пошевелил пальцами, как узник-пианист, которого заставляют по памяти сыграть самую мрачную сонату Шопена — Похоже, мое присутствие и фарс за ужином его не особо тревожили. «Макс, мог тебя спасти», — повысила голос Мот. «И что важнее, он мог спасти этот дом. Что теперь будет с нами?» «Беспокоиться не о чем», — сказал Чарльз. «Мой адвокат все уладит. Если не брать в расчет финальное зрелище, вечер, по-моему, удался». «Значит, ты идиот!» «Не будем опускаться до оскорблений. Если мы потеряем дом...» этого не случится предоставь это гофри ладно ты еще не видела его в деле присяжные ловят каждое его слово он может к тебе резко перемениться узнав что ты соблазнил элизабет Вудбит. ведь они с максом близкие друзья не смеши мод адвокат и поверенный друг друга не питают ничего кроме взаимной ненависти а элизабет никто не соблазнял Если уж на то пошло, в нашей интрижки хищника она гналась за мной, как лев за антилопой. Верится с трудом. Я интересный, влиятельный мужчина, имеющий заслуженную репутацию превосходного любовника. Женщинам это нравится. Твои познания о женщинах, записанные крупными буквами, уместятся на обороте почтовой марки, и еще останется место для наш сказал Эмот. Неужели все твои интрижки и романы, все твои девки, подруги и жены так ничему тебя и не научили? А чему там учиться? Видимо, Чарльз хотел позлить жену за то, что охаила его мужественность. Не такие уж вы сложные создания, как, скажем, дельфины или сенбернары. Господи, ты невыносим. Однако ты вышла за меня, и долгие годы была мне надежным спутником и товарищем в голосе Чарльза. Проскользнуло раздражение. Обычно он непоколебимо уверенный в своем превосходстве смеялся над попытками его принизить, но не сегодня. Наверное, и сам побаивался того, что его ожидало. Именно из-за качеств, которые сейчас называешь невыносимыми, ты прожила со мной десять лет. Наверняка Макс уже у Годфри и все ему рассказал. Мод предпочла не услышать последнюю реплику мужа. И если тот женат? Он, конечно, примет сторону Макса. Готфри не женат, — покачал головой Чарльз. Он другого складу. В смысле? Ну, из этих, понятно. Он голубой, педик. Однако в своем деле собаку съел. Некоторые считают, из этой братьи получаются только парикмахеры и флористы. Но я еще не встречал такого целеустремленного и въедливого адвоката, как Готфри. Он почти никогда не проигрывает. Вот потому-то я его и нанял. — Мот долго молчала и, наконец, спросила, кто-нибудь знает? — О чем? — О Готфри, что он из голубой дивизии. — Среди законников это не секрет. Тут уж ничего не поделаешь. Однако за это предусмотрена уголовная ответственность. — Мерзость, — сказала Мот. — Что мерзость? — Да вот это самое. Не будь такой ханжой, — засмеялся Чарльз. — Отличать... — Естественное, от извращения не ханжество. — Естественное. — Не ты ли рассказывала, что однажды тебя потянуло к девушке из вашего литературного кружка? — Глупости, — сказала Мот, — не выдумывай. — Ничего я не выдумываю. — Помню прекрасно. — Ты рассказала свой сон, как будто вы устроили пикник на берегу реки. Пригрело солнышко, девица предложила искупаться, и потом вы голые, рядышком лежали на траве. Ты потянулась к ней. — Заткнись, Чарльз, — рявкнула Мот. — Сапфическая любовь, — заржал Чарльз, — полный вздор. — Путешествие по водам на остров Лесбос. — Ты все выдумал, — заорал ему. — Ничуть. И ты это отлично знаешь. — Мало ли что приснится. Это все сплошная чепуха. — Или исполненная мечта? Подсознательное воплощение наших истинных желаний. Только дурак такое скажет. — Это не я сказал. Зигмунд Фрейд. Еще он сказал, что ирландцы... Нация, которой бесполезно применять психоанализ, так что не пытайся вскрыть мои потаенные желания, не получится. Лучше скажи, что ты собираешься делать?» «Абсолютно ничего, дорогая. Ты же не станешь винить меня в том, что я всего лишь искал плотских утех на стороне, правда? Сама то не проявляла к ним большого интереса с нашей первой встречи в Грэшеме. Если и так...» Это, наверное, потому, что я слишком хорошо тебя знаю. Ты всегда был склонен ко всяким ненормальным выкрутасам в постели. Чего стоит одна твоя идея касательно покрышек и садового шланга? До сих пор как вспомню, так вздрогну. Ну, ты даже не попробовала. А вдруг понравилось бы? И потом Макс слегка лицемерит, изображая дикую ярость. Как будто сам не изменяет жене. Да он еще хуже меня. Вся разница лишь в том, что его сжирает ревность. А мне это чувство незнакомо. Выходит, сам он имеет право засадить кому угодно. Но не дай бог, чтобы Элизабет чуть-чуть развлеклась. Речь не о том. А она моя подруга. Не смеши, дорогая. У тебя вообще нет подруг. Ладно, знакомая. Ну что ты, ей-богу, переживаешь из-за ерунды? Завтра Макс проснется и поймет, что вел себя как осел, и с утра пораньше примчится с извинениями. Если на это рассчитываешь... «Ты дурак еще больше, чем я думала!» Мне надоело слушать их перепалку, и я поднялся в свою комнату. В ванной я встал перед зеркалом и, посветив фонариком в рот, удостоверился, что у меня нет никакого рака. Рот как рот. Оставалось загадкой, как присяжные откликнутся на сцену, разыгравшуюся на их глазах. Едва началась потасовка, Терпин и Мастерсон вскочили, и точно дети, взбудораженные стычкой одноклассников, Стали подбадривать дрычунов, подавая советы, как ловчей одолеть соперника. Уилберт снял очки и предпринял вялую попытку разнять дерущихся, но, получив понусу, расплакался и сел в уголке, утирая кровь, и причитая, как, мол, в таком виде он предстанет перед матушкой. Миссис Хеннесси встала из-за стола и с молчаливым достоинством покинула комнату. Я бросился следом, полагая, что она хочет вызвать полицию, но буфетчица сняла с вешалки пальто и шляпку и шагнула к двери. Оглянувшись, она заметила меня. «Жаль, что ты видишь подобные сцены, Сирил», — огорченно сказала миссис Хеннесси. Из гостиной доносились шум падающих стульев и крики мод, умолявшие не повредить узорчатую папиросницу, доставленную из самого Санкт-Петербурга. Безобразие, когда взрослые люди так себя ведут перед ребенком. «Чарлза посадит?» — спросил я. Миссис Хеннесси посмотрела на дверь гостиной, удостоверяясь, что рукопашная не переберется в вестибюль. «Это еще не решено. Она присела на корточки передо мной и взъерошила мне волосы, как часто делают взрослые. В жюри нас двенадцать человек. Мы должны выслушать все показания, прежде чем вынесем вердикт». «Диво даюсь, зачем мистер Вудбит устроил этот хитроумный трюк с ужином? Мало мне этих остолопов в суде, так еще трапезничать с ними». Я-то пришла лишь потому, что Вудбит намекнул. «Ну, ладно, неважно. Вряд ли он исполнит свою угрозу. Надо было послать его подальше. Делай, что хочешь. Ну, малыш, иди спать. Миссис Хеннесси задумчиво улыбнулась. Странно, кого-то ты мне напоминаешь. Вот только не пойму, кого. Еще секунду-другую она меня разглядывала. Потом тряхнула головой. Нет, показалось. Ладно, ухожу. Завтра в девять надо быть в суде. Спокойной ночи, Сирил. Миссис Хеннесси пожала мне руку, вложила шестипенцевик в мою ладонь и вышла во тьму Дартмут-сквер, где на ее счастье проезжало такси. Она села в машину и скрылась в ночи. А я огляделся и подумал, если вдруг я исчезну, кто-нибудь это заметит?